Термин «стратегическая авиация» пришел к нам из словаря союзников. В действовавшем на 1941 год ПУ-39 есть понятие «дальняя бомбардировочная авиация», и задачи ее определены так. Дальняя бомбардировочная авиация имеет основным назначением уничтожение авиации противника на ее аэродромах, Разрушение крупных целей военно-промышленного значения, морских и авиационных баз и других важных объектов в глубоком тылу противника. Уничтожение линейных сил флота в открытом море и на базах. Прекращение и нарушение железнодорожных, морских и автомобильных перевозок. ПУ-39, глава 2, раздел 30. Задачи, как мы видим, вполне соответствуют тому, что принято называть стратегическими бомбардировками. В ТТТ к бомбардировочному самолету дальнего действия ТБ-7-4М-34ФРН, который получил ЦАГИ из НИИ ВВС 20 января 1935 года, заданы те же самые задачи, которые формулирует устав. Первое. Назначение самолета – бомбардировщик дальнего действия. 2. Объекты действия. А. Объекты административного и политического значения, расположенные в глубоком тылу противника. Б. Промышленные предприятия военного назначения. В. Узловые и крупные железнодорожные станции и мостовые сооружения наиболее жизненных магистралей. Г. Государственные и центральные склады, аэродромы и авиабазы, расположенные в глубоком тылу противника. Д. Морские базы, боевые и транспортные корабли в портах и открытом море на пределах радиосодействия бомбардировщика. ТТТ к ТБ-7 были утверждены начальником управления воздушных сил РККА Яковым Ивановичем Алкснисом 31 января 1935 года. Использование ДБ-3 против немецких танковых колонн в 1941 м носила вынужденный характер. Исключительность этой меры записана в ПУ-39 в явном виде. В особых случаях дальняя бомбардировочная авиация может быть привлечена для поражения войск противника в районе поля сражения и на поле боя. Поэтому, когда говорят, что у СССР не было стратегической авиации, это не соответствует действительности. У советской авиации не было массового четырехмоторного бомбардировщика, но роль стратегов успешно выполняли двухмоторные бомбардировщики ДБ-3 и ДБ-3Ф. По своим техническим характеристикам, ДБ-3 и ДБ-3Ф превосходили ТБ-3 по радиусу действия, а меньшую бомбовую нагрузку можно было компенсировать, посылая на цель 2 ДБ вместо одного четырехмоторного тяжелого бомбардировщика. То же самое было и в других странах. Для воздействия на стратегические объекты противника в конце 30-х предпочитали использовать двухмоторные машины. Это английские Веллингтоны, Уитли, немецкие Хе-111. Предок знаменитого четырехмоторного Ланкастера Авро-Манчестер тоже был двухмоторным самолетом. Время скоростного, высотного, четырехмоторного самолета, подобного американским крепостям и «либерейторам», пришло позднее. Как и всякая техническая новинка, такой самолет должен был вызреть. Причем ТБ-7, скорее всего, постигла бы судьба «пробного камня». Слишком много в его конструкции было устаревших решений, как в технологическом, так и в аэродинамическом плане. Это прежде всего чрезмерно толстое крыло, из-за которого ранние B-17C давали в серии 520 км в час на 7600 метров при двигателях в 1100 сил, А максимальная скорость TB-7 с четырьмя 1350-сильными AM-35A составляла 443 км в час на 6366 метров. Самолеты с пятым двигателем летали еще хуже. ТБ-7 с четырьмя тысяча пятидесяти сильными М-34 ФРН и восьмистами лошадиными силами М-100 в АЦН достигал всего лишь 403 км/ч на 7908 тысячах метров. Требовалось создать новый самолет который мог бы сравниться с Б-17 или хотя бы с Б-24. Когда пишут о прекращении производства ТБ-7, то почему-то умалчивают о формулировке, с которой это делали. Например, «Снять с производства МТБ-2, МБР-2 и ТБ-7 с 1 января, как устаревшие по ЛТД». Постановление СНК, номер 23 СС, от 11 января 1940 года. ЛТД – это летно-технические данные. МБР-2 – это самолет, который ласково называли «амбарчиком», архаично выглядевшая летающая лодка. Выпуск тысячи экземпляров советского Вундерваффе к 1941 году попросту был лишен смысла. Турбокомпрессоры не были доведены до ума пятый двигатель был плохим решением, а без средства подачи воздуха мотором на высоте ТБ-7 был более чем заурядным самолетом, не имевшим преимуществ перед флотом двухмоторных ДБ-3 и ДБ-3Ф. Выпускать ТБ-7 в количестве тысяч штук просто не имело смысла. Причины этого прежде всего экономические. Стоимость одного ТБ-7, завода номер 124 в Казани, составляла 4 миллиона рублей, в то время как стоимость серийного ДБ-3 завода номер 18 была 430 тысяч рублей, а завода номер 39 565 тысяч рублей. В некоторых источниках монография Александра Медведя по ЕР-2 называется стоимость плазового шаблонного ДБ-3Ф завода номер 18 в 163 тысячи рублей. Без двигателей. Помимо этого в СССР был создан и конкурент ДБ-3, самолет ОКБ Ермалаева ДБ-240, более известный как ЕР-2. При стоимости 600 тысяч рублей без моторов каждый мотор М-105 добавлял 60-100 тысяч рублей в зависимости от завода изготовителя, он мог доставить тонну бомб на расстояние 4000 км. Сами подумайте, что лучше – один самолет стоимостью 4 миллиона рублей с бомбовой нагрузкой 2 тонны или 4 самолета стоимостью 400-800 тысяч рублей и бомбовой нагрузкой по тонне каждой. Я называю цифры нормальной бомбовой нагрузки и стоимость первой партии обоих бомбардировщиков. В первом случае к цели доставляются 2 тонны бомб, во втором – 4 тонны при меньших финансовых затратах на самолетный парк. Преимуществом четырехмоторного самолета был только больший калибр бомб, что и поставил первым пунктом летчик-испытатель Стефановский в своем письме, обосновывающем необходимость производства ТБ-7. Самолет ТБ-7 берет вовнутрь фюзеляжа 2000 кг бомб калибра 250, 500, 1000 и 2000 кг или 24 бомбы по 50-100 кг, и может эти бомбы вести на высоте 8-10 тысяч метров, на расстояние до цели 2000 км. Общая емкость бомбового отсека 4000 кг, в то время как самолет ДБ-3 может на это расстояние вести только 10 по 100 кг бомб. Остальные более крупные калибры подвешиваются снаружи что снижает скорость и дальность на 10-15%. Но 100-килограммовая бомба была одним из самых популярных калибров в советской авиации и считалась достаточной для выполнения большинства задач. В войну 100-килограммовые бомбы составляли 50-70% всех произведенных и сброшенных бомб. Кроме того, на подходе был ER-2, способный при двух моторах поднимать большие калибры бомб, до 4 пятисот килограммовых бомб на внутренней подвеске. Остальные аргументы Стефановского еще менее убедительны. Следующим пунктом идет... Самолет ТБ-7 имеет мощное пулеметно-пушечное вооружение с круговым перекрестным обстрелом, но особенно защищен от атак сзади и по праву может называться летающей крепостью. Имеющиеся двухмоторные бомбардировщики имеют слабое пулеметное вооружение, дающее достаточную защиту даже в строю. Это в какой-то мере оправдано в отношении ДБ-3, но в то время создавался ЕР-2 с турелью под 12,7-мм пулемет. Следующий аргумент – выполнение вспомогательных транспортных задач. На самолет ТБ-7 может быть возложено выполнение вспомогательных задач, как то – для переброски десанта, транспортирования и перевозка тяжелых и громоздких грузов, перевозка раненых или специалистов. Как заправщик бензином и маслом для быстро перебазирующихся групп потребителей самолет может отдать до 9000 литров без дополнительного оборудования. Тем более неубедительны, как обоснование массового производства ТБ-7. Например, начальник ГУАСКА, Комдив Алексеев, 23 мая 1940 года, докладывал Наркому обороны СССР маршалу Тимошенко следующее. Самолет ТБ-7 осваивается заводом номер 124 в течение 4 лет, и за все это время сдано 5 самолетов, что говорит о большой сложности производства этого самолета. Максимальная скорость самолета – 410 км в час – и большая площадь, около 190 квадратных метров, делают его чрезвычайно уязвимым как для истребителей, так и для зенитной артиллерии. Большая сложность производства ограничивает и количество выпуска этих машин. Транспортные самолеты армии нужны в больших количествах. Но по заявлению зам. наркома Воронина, завод номер 124 может дать ДС-3 в текущем году 75 штук, и в 1941 году 500 штук. За это время завод номер 124 может дать ТБ-7 всего 63 самолета. При десантных операциях 63 самолета ТБ-7 могут взять всего 3150 человек. 575 ДС-3 возьмут 13800 человек. Таким образом, с переходом на ТБ-7 Вопрос обеспечения транспортным самолетом не решается. Считаю целесообразным на заводе номер 124 продолжить постройку ДС-3 в военно-транспортном варианте с оборудованием наружной подвески бомб для ночного бомбометания. Одновременно необходимо форсировать окончание испытаний и внедрение в серию самолетов конструкции Ермолаева ДБ-240, которые могут быть использованы в транспортном варианте. Как мы видим, на любом поприще у ТБ-7 находились более дешевые и эффективные конкуренты. И это вполне просто и убедительно объясняет вялотекущее производство сложного и дорогого самолета. По принципу, который Стефановский поставил в конце своего письма, все главные капиталистические страны в последние 2-3 года успешно строят четырехмоторные транспортные и бомбардировочные самолеты, Именно желанием поддержать четырехмоторный самолет, который может стать перспективным, продиктовано серийное производство ТБ-7 в 1940 году. В объяснительной записке к годовому отчету 11-го ГУ НКАП начала 1940-го прозвучали такие аргументы. В. За границей четырехмоторный бомбардировщик всячески культивируется. Г. Сняв с производства самолет ТБ-7, тем самым будет сорвано строительство тяжелых самолетов, так как другого тяжелого бомбардировщика с лучшими данными у нас нет. Так стремительно устаревающий ТБ-7 остался в производстве. Даже если предположить, что в массовой серии ТБ-7 стоил бы 2 миллиона рублей, флот двухмоторных ДБ-3Ф и ДБ-240 дешевле при тех же возможностях по доставке бомбового груза. Разница в цене двухмоторных и четырехмоторных самолетов в массовой серии не опускалась ниже одного к двум с половиной. Лучше всего это иллюстрирует пример цен на американские самолеты. b 25 b стоил 96 тысяч долларов. Б-24 – 304 тысячи 391 доллар. B17G 258 949 долларов и B29 893 730 долларов. B29 массовой серии стоил чуть меньше 639 000 долларов. Поэтому сверхкрепость предпочитали не применять в Европе. Самолет стоил астрономические суммы в звонкой монете, а в небе над Германией летали реактивные истребители Мессершмитта. Наиболее известный американский стратегический бомбардировщик Б-17 в зависимости от модификации стоил от 207 до 273 тысяч долларов, в любой модификации оставаясь более чем вдвое дороже двухмоторного Б-25. С экономической точки зрения двухмоторные самолеты были более выгодным вариантом вложения средств в стратегическую авиацию. И если соотношение цены 1 к 2,5 B17 и B25 еще могло заставить выбрать достоинство четырех моторной машины, экономию в количестве пилотов 2 на 1 B17 против 4 на 2 B25, экономию на прицелах 1 шеститысячный Нордон на B17 вместо 2 на B25. То соотношение цены и качества в парах ДБ3, DB3, DB3F и TB7 или DB240 и TB7 было разгромным для четырехмоторного самолета. Дальность полета двухмоторных самолетов в 3300-4000 км была вполне достаточной для достижения важных стратегических объектов на территории сопредельных государств. С точки зрения возможности Поражение промышленных центров, городов, нефтепромыслов и других важных объектов на территории противника ДБ-3, ДБ-3Ф и ДБ-240 были даже в большей степени стратегическими, чем Б-3 с его мизерным для стратегической машины радиусом. Повторюсь еще раз, не количество моторов определяет, стратегический перед нами бомбардировщик или тактический. Число моторов у Хемпдена и Уитли, СБ и ДБ-3 одинаковое, но в этих парах первая машина — это ближний бомбардировщик, а вторая — стратегический. Если посмотреть на историю советской стратегической авиации с точки зрения двухмоторных самолетов как ее основы, то картины забвения стратегических бомбардировщиков не просматривается. К началу войны в западных округах в составе дальнебомбардировочной авиации было 1332 самолета, из которых 1122 ДБ-3 и ДБ-3Ф. Авиация и время 1998, номер 1, страница 16. Например, третий бомбардировочный авиакорпус под командованием полковника Скрипко состоял из 52-й и 42-й авиадивизии. В 52-й авиадивизии, в 3-м бомбардировочном полку, имелось в наличии 52 ТБ-3. В 98-м дальнебомбардировочном авиаполку 70 ДБ-3Ф, в 212-м дальнебомбардировочном авиаполку 61 ДБ-3Ф. Совершенно очевидно просматривается постановка на одну ступень ТБ-3 и ДБ-3Ф. Они включаются в состав одной авиадивизии. Другая авиадивизия корпуса «Скребко», 42-я, имела ТБ-3 на вооружении первого ТБАП. Остальные два полка дивизии вооружались ДБ-3Ф. И третий БАК был скорее исключением, чем правилом. Первый, второй и четвертый бомбардировочные авиакорпуса вооружались только ДБ-3Ф. ТБ-17 были в составе 18-й отдельной авиадивизии. 14-й ТБАП этой дивизии оснащался ТБ-3 и ТБ-7, а 90-й и 93-й ДБАП – ДБ-3Ф. Согласно воспетому Владимиром Богдановичем статистическому сборнику номер 1 всего ДБ-3 разных модификаций в ВВС КА Было 1956 машин, плюс 339 ТБ-3. А ближних СБ было 3376, П-2 – 285 штук. Резкого перекоса в сторону тактической авиации не наблюдается. Тактических бомбардировщиков всего в полтора раза больше. Большое количество СБ объясняется, во-первых, тем, что парк стратегической авиации Это хай-тек того времени, требующий более квалифицированных кадров. А во-вторых, меньшей стоимостью СБ. СБ выпуска завода номер 22 стоил 265 тысяч рублей. Завода номер 125 – 365 тысяч рублей. На флот стратегических и на флот тактических бомбардировщиков было потрачено несколько больше миллиарда рублей. То есть бюджет военного ведомства был равномерно распределен между стратегической и тактической авиацией, что называется всем сестрам по серьгам. Путь к скоростному высотному стратегическому бомбардировщику был долгим и тернистым. Магистральным путем развития стратегической авиации в конце 30-х и начале 40-х были невысотные скоростные самолеты для дневных налетов. В конце 30-х еще надеялись на оборонительное вооружение бомбардировщиков, которое позволит им выжить под атакой истребителей. Вера в эффективность турелей была столь велика, что англичане, лидировавшие в области разработки турелей с механическим приводом, создали двухместные истребители харт Demon, Bolton пол Defiant и морской Blackburn Rock с башенками Fraser Nash с пулеметами винтовочного калибра. Такие же башенки получили Веллингтоны марк 1 начавшие выпускаться за несколько часов до начала Второй мировой войны. Основным направлением подготовки экипажей Веллингтонов перед войной был полет в плотном строю с взаимным прикрытием пулеметным огнем. Но уже первые воздушные сражения показали сомнительную эффективность оборонительного вооружения бомбардировщиков. Жирный крест на карьере дневных бомбардировщиков поставило избиение английских бомбардировщиков Веллингтон у гель голанда в декабре 1939 когда было сбито за раз 15 машин, ценой потери от огня стрелков всего двух Ме-109. Турели с пулеметами винтовочного калибра оказались слабой защитой. У читателя может возникнуть законный вопрос. А почему строили четырехмоторные самолеты американцы, если было проще использовать двухмоторные машины, тот же Б-25? В мае 1934 года Армейский воздушный корпус США выпустил Циркуляр-35-26 на разработку бомбардировщика для армии. Количество двигателей не было оговорено. Указывалось лишь, что их должно быть несколько Multiple. Естественно, фирмы представили на рассмотрение проекты двух моторных машин. Разработка фирмы Дуглас была переделкой в бомбардировщик коммерческого самолета Дуглас DC-2. Самолет, получивший фирменное обозначение DB-1, мог нести до двух тонн бомб. С 900 кг бомб дальность составляла 3700 км. Вторым участником соревнований была модификация бомбардировщика Мартин Б-10, разрабатывавшегося и производившегося с начала 30-х годов. Только фирма Boeing спроектировала в рамках Циркуляра 3526 четырехмоторный бомбардировщик. 20 августа 1935 года состоялось соревнование представленных армией бомбардировщиков. Это были Martin б 10 b Модификация B10 Douglas B18 и Boeing модель 299, будущий B17. Boeing модель 299 пролетел дистанцию в 2100 миль из Сиэтла в Огайо за 9 часов. Тем самым соревнование с конкурентами, казалось бы, было выиграно не начавшись. Требования военных были удовлетворены, но несмотря на то, что на конкурсе на средний именно средний бомбардировщик Б-17 победил, выпускать его решили малым тиражом, а в массовую серию пошел двухмоторный Б-18. Причина была в том, что Дуглас Б-18 был существенно дешевле. Серийный Б-18 стоил всего 64 тысячи долларов, Б-18А — 80 тысяч долларов. Это было на уровне цены истребителя Второй мировой и незначительно больше состоявшего на вооружении бомбардировщика «Мартин Б-10» — 55 тысяч. В итоге в январе 1936 года был выдан заказ на 82 Б-18. Позднее заказ дополнили еще 132 машинами. А Б-17 заказали в количестве всего 13 штук. Благодаря своей дешевизне B-18A в 1938 году выиграл и у двухмоторного North American XB-21 с двигателями Pratt Whitney R-2181 с турбонагнетателями, стоившим 122 тысячи долларов. B-17D выпустили всего 42 штуки против 218 B-18A. B-17C сделали 38 штук, B-17B — 39, B-18, без буковки, 134 штуки. Почувствуйте разницу. ВВС США, как и ВВС других стран, вполне устраивали двухмоторные стратегические бомбардировщики. Они обладали удовлетворительной дальностью и умеренной ценой. Интерес к более тяжелым и мощным машинам был вялый. То есть опытные образцы строились, но запускать их в массовое производство не спешили. Во всех странах, если пользоваться терминологией Суворова, дружно уничтожали стратегическую авиацию. Рассмотрим демонстрацию, которую предлагает Суворов. Имея тысячу неуязвимых БТ-7, любое вторжение можно предотвратить. Для этого надо просто пригласить военные делегации определенных государств, и в их присутствии, где-то в Заволжской степи, высыпать со звенящих высот 5000 тонн бомб. В воздухе ТБ-7 почти неуязвимы, на земле противник их не достанет. Наши базы далеко от границ и прикрыты, а стратегической авиации у наших вероятных противников нет. А теперь, господа, выпьем за вечный мир». У Заволжской степи есть один существенный изъян. Подходы к ней не прикрываются зенитками и истребителями, дневными и ночными. Подобные демонстрации всегда имели низкую эффективность. Два примера. Поляки в начале 1939 продемонстрировали Чиано, большую группу бомбардировщиков «Лось», намекая на крупносерийное производство этого самолета. Чиано сообщил об этом немцам. Немцев это не остановило. Весной 1941-го немцам показали линейку МиГ-3 на заводе. Микоян произнес перед ними пафосную речь. Реакция Гитлера – нужно нападать как можно скорее. То же будет и в случае шоу с ТБ-7. Нужно показать немцам нечто, что может оказать воздействие на их армию. Показ оружия террора против населения вызовет желание подавить противника, который может угрожать таким оружием. Отодвинуть аэродром из ТБ-7 подальше, желательно вывести территорию Рейха из этого радиуса. Идея угрожать противнику воздушным террором не нова. Мысли об этом витали в межвоенный период. Французский писатель Пьер Фор в своей книге К новому Шарлероа Эту доктрину формулирует в следующих выражениях. Чтобы нас уважали, мы должны быть сильны, а чтобы быть сильными, необходимо иметь очень мощную авиацию. 400 самолетов по 100 тонн весом каждый, готовые по первому приказу к вылету, способные к уничтожению 20 германских городов, мостов через Рейн, узловых железнодорожных станций и крупнейших промышленных центров, являются наилучшей гарантией мира, какой только мы вообще можем располагать. Но во Франции 4 сотни статонных гарантов не построили. Можно написать «День П» про французов, способных одним розчерком пера остановить Вторую мировую войну. В главной роли французский стратегический бомбардировщик Форман-222. Хотя причины отказа от подобной доктрины лежат на поверхности. Воздушный флот штука дорогостоящая, а военный бюджет не резиновый. Поэтому встает вопрос о целесообразности расхода крупных денежных средств на инструмент воздушного террора. Практика показала, что оценки Пьера Фора оказались заниженными. Масштабные бомбардировки Германии союзнической авиации не заставили Германию сдаться. Хотя было использовано колоссальное количество бомб. Только американские самолеты Б-17 сбросили на Европу 640 36 тонн бомб. Б-24 «Либерейтор» Liberator еще 452 508 тонн. Остальные типы американских бомбардировщиков — 463 544 тонны. Каждая из этих цифр — это 20 или 30 хиросим. Еще в 1943 году был превращен в руины Гамбург. Английские дамб бастеры устроили катастрофу ударами по плотинам в Руре. Выпуск воздушных гигантов для сброса этих бомб тоже впечатляет. Только летающие крепости были растиражированы в количестве 12 677 штук. Общее же количество американских стратегических бомбардировщиков превысило 30 000 экземпляров. Почти столько же, сколько у нас выпустили Ил-2. При этом капитуляция последовала только после того, как с востока к Берлину подошли танковые армии СССР, а на западе высадились в Нормандии и дошли до Рейна и Эльбы, американские и английские солдаты. Воздушные удары, конечно, нанесли ущерб немецкой экономике и подорвали косвенным путем, поединками с истребителями сопровождения, мощь Люфтваффе но надежды на моральное воздействие бомбардировок не оправдались. Напротив, воздушный террор вызвал только ненависть к союзникам. Но в 30-е годы всего этого, разумеется, еще не знали. Можно было бы предполагать сохранить мир угрозой воздушных ударов. Почему это не было сделано ни у нас, ни в той же Франции? Не будем следовать бытовой логике и знаниям сегодняшнего дня – Такие методы исследования оставим Владимиру Богдановичу. Выслушаем тех, кто жил и работал в то время, когда еще не поднимались над немецкими городами зарево пожаров и вой двигателей тысяч бомбардировщиков и истребителей. Признанным основоположником теории воздушной войны стратегическими бомбардировщиками является итальянский генерал Джулио Дуэ. Давайте послушаем, что он сам и его сторонники Говорят о слабых и сильных сторонах теории выигрыша войны воздушными силами. На страницах Дня М Суворов предстает перед нами как завзятый дуэтист, ярый поклонник Джулио Дуэ. Однако, если он читал Дуэ, то делал это невнимательно. Сам итальянец и его последователи указывали границы применимости своей теории. Доктрина Дуэ – была создана только для Италии. Дуэ не переставал указывать это. Даже говоря о войне вообще, он всегда имел в виду особые условия своей родины. Я желал бы, чтобы меня в конце концов захотели понять. Я учитываю в основном наши особые условия. Когда я утверждаю, что воздушная сфера будет решающей, я говорю преимущественно об Италии. И я говорю, что она будет решающей, потому что если в этой сфере мы будем разбиты, мы рискуем быть разбитыми окончательно, каково бы ни было положение на земной поверхности. Ноябрь 1929 года. Вотье, военная доктрина генерала Дуя, Москва, военный сдат, 1937, страница 206. Об этом же пишет в предисловии к книге Вотье Александр Николаевич Лопчинский. Дуэ неоднократно писал, что он имеет в виду условия Италии, что он пишет для Италии. В чем специфичность условий Италии, вполне очевидно. Сухопутные границы, представленные Альпами, образуют очень труднопроходимую горную преграду, непосредственно прикрывающую промышленную равнину реки По, экономический центр всей Италии. Вообще говоря, оборону горной границы легко организовать и подготовить, Зимой горы образуют белую преграду, безусловно, непроходимую для значительных сил. Там же страница 207. Но до каких же пределов можно распространить теорию Джулио Дуэ на другие страны? Общее условие реализации идей Дуэ – это статический фронт, возможно, опирающийся на естественные преграды. На Дуэ произвели сильное впечатление события Первой мировой войны резко возросшие возможности обороны. Это привело к мысли, будто бы возросшая мощь огнестрельного оружия содействует наступлению. И это положение провозглашалось во всеуслышание, но было заблуждением, истины являлось противоположное. Простое размышление могло помочь предвидеть это, и опыт войны наглядно это показал. Истина такова. Всякое усовершенствование огнестрельного оружия дает преимущество оборонительному образу действий. Дуэ, «Господство в воздухе», «Сборник трудов по вопросам воздушной войны», «Москва», «Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза СССР», 1936 год, страница 49. Примерно такие же слова можно встретить у Суворова, который считает, что позиционная оборона непробиваема и непрогрызаема. Тем самым он оказывается еще более ярым дуэтистом, чем сам Дуэ. В реальности все трудности взлома позиционной обороны были преодолены. Я писал об этом в главе о наступлении и обороне. Была продумана схема короткой, но мощной артподготовки. Отработана тактика штурмовых групп, просачивающихся сквозь систему обороны и уничтожающих огневые точки. Но дело даже не в этом.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 Советская военная наука расставила все точки над «и» в предисловии к русскому изданию «Господство в воздухе». Комкор Хрипин совершенно недвусмысленно указал на слабые места теории воздушной войны. Исключительные преимущества воздушного флота Дуэ доказывает тем, что опыт мировой войны 1914-18 годов показал невозможность реализации широких наступательных планов из-за выявившихся преимуществ оборонительных средств над наступательными, что позиционный тупик повторится и в будущем, если не будет проведена революция в вооруженных силах в пользу воздушного флота. Но Дуэ забывает о появлении новых боевых средств в 1918 году, начавших менять позиционный характер борьбы. Он обходит молчание мощные средства мотомеханизированных соединений, и целых танковых армий. Он проходит мимо развития современных средств подавления и возможного образования внутренних очагов борьбы. Он совершенно не рассматривает и значение самой авиации в действиях сухопутной армии и флота. Произвольно лишает их наступательных способностей, а следовательно и боевой ценности. Дуэ, господство в воздухе. Сборник трудов по вопросам воздушной войны. Москва. Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза СССР. 1936 год. Страница 14. Оценка вполне убедительная и исчерпывающая. История загубленного ТБ-7 – это очередная история о Вундерваффе, о чудо-оружии. Чудо-оружия на самом деле не существует. Усиливаются средства нападения – но параллельно с ними прогрессируют средства защиты. То, что кажется неуязвимым, пока самолет существует только на Ватмане в конструкторском бюро, на момент серийного производства оказывается вполне по зубам средствам ПВО, которые тоже несколько лет назад существовали только в воображении инженеров и ученых. Даже если бы ТБ-7 получил всемирную поддержку, выпуск тысячи этих самолетов не давал в руки Сталина несокрушимый меч-кладенец. В битве с щита и меча всегда есть шаткое равновесие, иногда незначительно смещающееся в сторону средств защиты или средств нападения. Попытки получить чудо-оружие подобны поискам философского камня. Пытаться найти философский камень можно, но вряд ли получится. Вместо ТБ-7 советская стратегическая авиация оснащалась... ДБ-3, а затем ДБ-3Ф. Для поражения целей в Германии при конфигурации границы 1939 или 1941 года вполне хватало. Другой аспект истории ТБ-7 – это вопрос применимости доктрины Дуэ для нашей страны. При протяженной сухопутной границе обеспечить непробиваемый сухопутный фронт условие номер один для реализации теории Джулио Дуэ на русский манер, невозможно. Поэтому сосредотачивать все усилия на построении флота стратегов нецелесообразно. Намного большего внимания требует вопрос оснащения сухопутной армии и авиации, непосредственно с ней взаимодействующей. С этой точки зрения советские вооруженные силы были вполне сбалансированной структурой, в которой не было перекоса в какую-то определенную сторону. Своё место нашлось и самолетом поля боя, и стратегической авиации, и танком, и укрепленным районом. С точки зрения литературной, 1000 ТБ-7 с АЦН – это простая и понятная теория «Кольца Всевластия». Построил тысячу бомбардировщиков и стал хозяином положения. Никаких скучных бухгалтерских расчетов стоимости самолетов или достижимости стабильного фронта, на читателей действует безотказно, но к истории никакого отношения не имеет. Популярность Суворова — это популярность «яблоки на снегу», потакание низменным вкусом публики вместо выполнения сложной задачи интересного и достоверного описания действительности.